Глава сорок пятая. Влас. Иду к заключенному, который теперь в клане под бдительным присмотром. Юра и раньше вызывал у меня вопросы, как только появился в нашем городке. Странный он какой-то. Мутный. «Ну, что теперь ты будешь делать?» — презрительно фыркнул тот. «Ломать кости?» Меня удивило такое его предположение. С удовольствием применил, только это не даст результата. Но чутье меня не обмануло. Он знает о клане, о ведьмах, а значит, посвящен. Я думаю, ты и сам мне все расскажешь. Спокойно отвечаю. Ты же понимаешь, что рано или поздно мы доберемся до правды. Юра лишь хмыкнул. Так гаденько, неприятно. Явно думает, что у него все под контролем. А знаешь, я открою немного тайну завесы. — ехидно ответил мужчина. — Мы когда-то с тобой были лучшими друзьями. По мере рассказа начинал вспоминать, как юношей в наш город приехала семья. Парень был активным и любознательным, знающим о нашем секрете. Я, который толком никогда нигде не был, с интересом слушал его рассказы. Как-то незаметно мы подружились, но по мере взросления стал замечать, что он мне завидовал той силе, которая у меня была, тому, что я стал один из приближенных главы клана. Он завидовал всему. «Только вот твое время закончилось!» и улыбнулся. «Ты не получил того, что больше всего желал». Вот только я не мог вспомнить, о чем он говорит. Просто догадался. Это было нетрудно, ведь со слов Татьяны он силком заставил ее выйти из за него замуж. «Татьяна... — сказал тихо, — ведь когда она только приехала, мой зверь сделал стойку. Но запах ее не будоражит кровь. Я не чувствовал в ней свою истинную пару. — Догадливый, — усмехнулся. — Теперь ты ее потерял навсегда. — Ну, это мы еще посмотрим. Уверен, что все еще поправимо. Мы справимся. У нас есть ведьма, которая может помочь. А нет, так я отправлюсь хоть на край света, чтобы вернуть все на свои места. Но меня волновал еще один вопрос. А точнее, я уже почти был в этом уверен. Лея, моя дочь. Не вопрос. Утверждение. Мне только стоило заглянуть в его глаза, как я сразу увидел ответ. В груди тут же защемило от понимания, сколько же я пропустил. Сколько недополучила моя дочь. Моя истинная. Не знаю, что повлияло, но еле сдержался, чтобы не придушить негодяя. У меня кулаки чесались, стереть с его наглой мордой ухмылку. И чего ты в итоге добился, — хмыкнул я. Старался держаться, но это мне давалось нелегко. Все равно развелся. Она так не полюбила меня, — обиженно ответил Юра. Такой жалкий. Наверное, чувствовала воздействие магии. А вот отсюда возникает вопрос. Кто тебе помогал? — Я больше тебе ничего не скажу, — ответил мужчина и засмеялся так паршивенько. Не стал давить, ведь грубой силой тут не получится добиться ответов. Оставил Юру одного, а сам вышел на улицу. Дышал тяжело. Сейчас мог немного выпустить на волю свои эмоции. Когда пришел в себя, набрал Инессу. Ведьма могла мне помочь. По крайней мере, я на это надеялся. «Слушаю тебя, Влас!» Почти сразу же подняла телефон ведьма. «Приветствую тебя, Энесса!» Старался быть вежливым. «Мне нужна ваша помощь!» Тут же перешел к делу. «Сделай мне разрешение, я выезжаю к вам!» Без лишних вопросов ответила женщина, за что я был ей благодарен. Выдохнул с облегчением. Надеюсь, что скоро все закончится, и мы сможем жить спокойно. Время тянулось для меня словно резина. Когда подъехала ведьма, я тут же побежал к ее машине, помог выйти. Она внимательно осмотрелась, поздоровалась с остальными и перевела на меня взгляд. Я не стал долго ждать, и пока мы шли в здание, все рассказал ей. — Так, так, так, — задумчиво начала говорить. Тут явно поработала сильная ведьма как я уже и говорила. Когда он сам рассказывает, память возвращается. Но не более того. Все вспомнить сможешь, только если эта ведьма снимет свое заклинание. «Чего явно не будет по доброй воле», — хмыкнула ведьма. «Она должна быть очень сильной». Эта информация дала мне хорошую пищу для размышления. К сожалению, сейчас Инесса не могла мне ничем помочь, и мы вместе отправились в город. По дороге она предложила вариант, что есть заклинание, которое позволит развязать Юрий язык, но не уверена, что оно сработает. Я был и этому рад. Марк. Влас приехал весь взвинченный. Мы с мамой сразу же это подметили. О последних событиях она была уже в курсе и честно сказала, что не помнит совместного детства с братом, но знает, что он есть у нее. Это странно но также подтверждает, что Влас не является нам родственником. Нам еще предстоит во всем этом разобраться. Глава клана также в недоумении, поскольку магия и на него повлияла. Влас рассказал нам последние новости, после чего я предложил, что срочно нужно поговорить с девочками. Может, тетя что-то помнит. Не верю, что она вот так потеряла память. — Ну, что я могу сказать? — начала мятца женщина. — Теперь у меня в памяти... Два варианта того дня. Мне трудно различить, где реальность, а где магия. Как раз в этот момент к нам присоединилась Лея. Вовремя, потому как Влас хотел рассказать им правду. Я видел, как он переживал. Сильный и мощный медведь мялся и не мог начать разговор. Присядьте. Мне нужно вам кое-что сказать. Лея с мамой с интересом смотрели на него. Я сегодня допрашивал Юрия. Теперь точно могу сказать, что отец Леи. На кухне, где мы в очередной раз собрались, воцарилась полная тишина. Они пытались осознать услышанное. Вот когда на глазах Леи выступили слезы, я тут же подскочил к ней и приобнял. Мне было больно смотреть, как она мучается, как ей плохо. Простите, наверное, нужно было как-то вас подготовить огорченно заметил влас нет со вздохом ответила тетя таня к такому невозможно подготовиться танюша я хотел что то сказать влас но его перебил звонок